Борис Житков, Сию Минутус, страница 191. Это было в царское время. Провожали пароход на Дальний Восток. Стояла июльская жара, и смола, которой залитые пазы в палубе, выступила и надулась черными блестящими жгутами меж узких тиковых досок. Поп сиял на солнце, как луженый в своем блестящем облачении. Он кропил святой водой компас, штурвал. Он пошел с капитана вниз кропить трехцилиндровую машину в 3500 лошадиных сил святой водою. Поп неловко топал и скользил каблуками по намасленному железному трапу. «Хорошо, что не качает», — хихикнул Мичман Березин своей даме. «Дама» Для проводов была в шелках, в страусовых перьях. На золотой цепочке играл на солнце ларнет в золотой оправе. Ах, страшно, не правда ли, когда буря и ветер воет? Ву-у-у! завыла дама и закачала перьями на шляпки. Но Мичман Березин непростак. А знаете, если нам бояться бурь, неужели никаких не боитесь? Нам бояться некогда! — И Мичман браво тряхнул головой. «Моряк, сударыня, всегда глядит в глаза смерти. Что может быть страшнее океана? Зверь? Тигр? Леопард? Пожалуйста, извольте! Леопард для нас, моряков, это что для вас, сударыня, кошка? Простая домашняя киска!» Он повернулся к Юту, туда, где в кормовой части парохода был шикарный салон, где сейчас буфетчик Степан со всей стариковской прытью готовил закуску и завтрак из одиннадцати блюд. «Степан! А, Степан!» — крикнул Мичман Березин. Он взял свою даму под локоток. «Степан! Сию минуту Старик перешагнул высокий пароходный порог и засеменил к Мичману. «Покажи Ваську!» — полголоса приказал Березин. Сию минутус и старик, буфетчик, зашаркал начищенными для парада штиблетами в кают-компанию. В кают-компании он крикнул на лакеев. — Не вороти всю селедку в ряд! Торговать, что ли, выставили охламоны! Лакеи во фраках бросились к столу, а буфетчик с дивана в своей буфетной уж звал Ваську. Мичман Березин стоял с дамой, опершись о борт. Вы спрашиваете, к тигру в клетку, родная моя, но волна Индийского океана рычит громче, злее, свирепей. Это тигров в десять этажей ростом, поверьте. Но буфетчик уже поварил перед трюмным люком плетеное кресло-кабину японской работы, целый дом из прутьев. Степан, новгородский старик с бритыми усами, держал в руках большой кусок сырого мяса. «Готово?» – спросил Мичман. «Пускай. Сию минутус». Двери кают-компании раскрылись. В двери высунулась морда. Это была аккуратная голова леопарда с большими круглыми глазами, настороженными со злым вниманием в косых зрачках. Он высоко поднял уши и глянул на Березина. Дама прижалась к мичману. Березин браво хмыкнул и затянулся сигарой. «Пошел!» — скомандовал Березин, подхватив даму за талию. Сию минутус отозвался буфетчик. Он поднял мясо, чтобы его увидал леопард, и бросил его на трюмный люк, на туго натянутый брезентовый чехол, который прикрывал деревянные створки. И в то же мгновение... Леопард сделал скачок. Нет, это не скачок. Это полет в воздухе огромной кошки, блестящей на солнце. Леопард высоко перемахнул через поваленное кресло кабину и точно и мягко лег на брезент. Мясо было уже в клыках. Он зло урчал, встряхивая мордой. Хвост пушистой змея резко бился из стороны в сторону. Он на миг замер, только ворочил глазами по сторонам и вдруг поднялся и воровской побежкой улепетнул. Он исчез бесшумно, неприметно. Дама трепетно держалась за кавалера. Кавалер, осклабясь, жевал конец сигары. «Полюбуйтесь, не торопясь», — произнес Мичман. Он подвел даму к трапу. «Вот». Там, на палубе, на крепких тиковых досках, остались следы когтей, и здесь оттолкнул свое упругое тело Васька. — Вот как прыгают наши кошечки! «Кись, — кись-кись! — позвал и щелкнул пальцами. Дама вздрогнула и схватилась за белоснежный рукав крахмального кителя. Васька деловитой, неспешной походкой прошел по палубе. Он облизывался. «Кись, кись!» — осторожно пропел Березин. Васька не повел ухом. Он ловко зацепил лапой дверь и лениво волной примахнул через высокий порог кают-компании. «Э, «Хотите, я его сейчас каналью сюда притащу?» Мичман двинулся от борта. «Вы его себе накинете вокруг шеи, горжетку такую, а?» Но дама крепче вцепилась в рукав Мичмана и шептала «Не надо, прошу, я не хочу, я уйду». Мичман делал вид, что вырывается. «Степан!» — крикнул Мичман Березин. «Есть сию минуту-с». Буфетчик вышел из кают-компании, жмурясь на солнце. «Не надо, прошу!» — сказала дама по-французски. «Чего изволитесь?» — Степан уж стоял, покачивая руку салфеткой. Мичман лукаво поглядел на даму. Она отвернулась, покраснела. — Степан, у тебя все готово? — спросил Мичман, и плутовски скосился на даму. Графинчики, не заморозившись, полушепотом докладывал старик, водку надо, с, как льдинку, особо в такую жарус чтоб запотевшие были графинчики. Сами знать изволитесь. Они то на льду, а я вот как на Углях. «Ох, быть нам, не поспеть!» «Ну, ступай, ступай! Не бойтесь, сударыня! Это я нарочно!» И Мичман взял даму под локоток. «Кись, кись!» — шепнул Мичман и осторожно пощекотал локоток. Но в это время спускались со Спардака капитан и гости. Капитан — крепкий старик, лихая бородка с проседью, расчесана на две стороны. Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно было смотреть на его белый китель. — А вот извольте, на случай пожара. — Терещенко, навинти шланг, живо! Матрос бросился со всех ног. — Ах, только не поливайте! И дамы кокетливо испугались, приподняли юбки, как в дождь. «Нет, теперь, батюшка, дайте уж нам покрапить», и капитан захохотал деланным боском. «Правда, Мичман? По-нашему». Мичман с дамы подошел почтительно и поспешно. Батюшка, завернув в рот бороду, уважительно ощурился на сиявшую начищенную медь. Поливка развеселила всех. Мичман смеялся, когда немного забрызгало его даму. «Ну, принесите же мой платок», — дама смеясь над долугубки, — «принесите мой редикюль, я его оставила там, в кают-компании». Мичман ловко вспрыгнул на трюмный люк и оттуда одним прыжком кают-компании и дернул дверь. «Эх, молодец он у меня», — довольным голосом сказал капитан, любуясь на молодого офицера. Мичман Березин распахнул с размаху дверь и вдруг снова запер. Запер плотно, повернул ручку. Он неспешно шагал назад, подняв брови. «Знаете, мне пришла мысль», — вдруг залубался он даме, «мне очень-очень хотелось бы, чтобы вы воспользовались моим платком, честное слово». И он достал из бокового кармана чистенький платочек. «Я буду его хранить, как память». «Нет, зачем же? Я хочу свой. Ну, принесите же!» Мичман молчал, протягивая платок. «Ради Бога!» — шептал он. «Умоляю!» Капитан глядел нахмурясь. «Быстрота и великолепие!» — сказал батюшка капитану. Но капитан, не оборачиваясь, кивнул наспех головой. Он глядел на Мичмана. Это неприличность, господин Мичман, немедленно отправляйтесь, исполните что требует дама. Есть, ответил Мичман, он зашагал к кают компании. Все глядели ему вслед. У самых дверей он укоротил шаги. Он поворачивал ручку, дергал ее, он рвал дверь, дверь не открывалась. он даже раз оглянулся назад. все смотрели на него. Капитан прищурил один глаз, будто целился. «Дверь не откройте!» — крепким голосом крикнул капитан. Мичман! и капитан решительным шагом зашагал к двери. «Я сама, сама!» — вскрикнула дама и засеменила по мокрой палубе, стараясь обогнать капитана. Вся публика двинулась следом но всех обогнал Степан. Степан-буфечек, запыхавшийся старик с графинчиками. Их по четыре торчало у каждой руки, зажатые горлами меж пальцев. Запотевшие, матовые, от ледяной водки внутри. «Сиюминутус! Сиюминутус!» — пришептывал старик, Юля и обгоняя гостей. он Шлепающий лакейской рысцой обогнал капитана, он уцепил пальцем ручку, дверь легко распахнулась, капитан уже стоял за плечами. У самого порога, по ту сторону дверей, лениво растянувшись блаженно, спал Васька. «Ах, вот в чем дело!» — грозно сказал капитан и перевел глаза на Мичмана. «Брысь, скотина, брысь, брысь!» — фыркнул на Ваську Степан. Он пнул его стариковской ногой на ходу, с досадой, и леопард прыгнул через порог и, поджав хвост змеей, шмыгнул вон на палубу и исчез. Мичман стоял, опустив глаза. «Моментально отправляйтесь на берег», — сказал капитан. «Ревизор, списать на берег господина Мичмана! Ступайте!» И капитан повернулся к гостям. Он не видел, как Мичман большими журавлиными шагами описал на палубе дугу, обошел для чего-то трюмный люк два раза вокруг и, не понимая, почему это он шагает, пошел к сходне. Завтрак из одиннадцати блюд сошел шикарно. Капитан вышел в море с двумя помощниками, третьим стоял штурманский ученик, а в буфетной после тревог в одном жилете дремал выпивший с устатку Степан Буфетчик. Он, развалясь, сидел на диванчике. На колени старику положил голову Васька. Он терся лбом о жилет и урчал, как кот. Старик пьяной рукой щелкал Ваську по уху. «Я тебя, Каянна, ускормил, споил с малых лет твоих. Люди видели, не вру, а ты, Шельма, скандалить, скандалить. Через тебя, через блудню несчастную человека на берег списали». «А через кого?» «Через меня, скажешь?» «Тебя под лица спрашиваю. через меня?» «Через меня?» Тут Степан хотел покрепче стукнуть Ваську по носу, но в это время ревизор крикнул из кают-компании. «В буфет!» «Есть в буфет! Сию минутс!» Степан отпихнул Ваську и стал напяливать фраг. «Сию минутс!»